27 Алексей. Ну точно бешеная. Срываюсь с места, не разбирая дороги и направления. Вспоминаю, как утром прошёлся по знакомым и расспрашивал о девушке со светлыми волосами, которая шла в сторону Олимпийской, в надежде, что хоть кто-то подскажет, кого мне искать. Вспомнил приятеля, который знал всех и каждого. И что? Встретил ту самую в его доме. Внучка та самая Маша, о которой он мне поведал в десяток историй за последние несколько лет. Так расписывал достоинство, что в какой-то момент во мне вспыхнуло непреодолимое желание познакомиться с этой замечательной девушкой. Познакомился. Ну, смехаюсь, встряхивая головой и вспоминая наш эмоциональный разговор с её обвинениями и моими уже никому не нужными извинениями. Неожиданно для себя самого завёлся И не смог остановиться, сжигаемый серебристым огнём. Да и воля у ничтожела бы. С ней нужно аккуратно, в противном случае могу не вернуться в Москву или не вернуться целым. Но с другой стороны, Маши неожиданно и не вовремя зажгла внутреннеобъяснимое и пока для меня непонятное чувство, заставляющее звенить внутренности. Проехав несколько улиц, Останавливаясь, осматриваясь по сторонам и желая понять, в какой части посёлка оказался, обхватываю руль, утыкаясь лбом в ладони и воспроизводя каждое слово, вылетевшее из уст девушки, не помог, не догнал, не довёз домой. Эти мне Маша бросала словно острыми пиками, которые все как одна поразили намеченную цель. И мне было плевать Если бы ни одно ну существенное но свидетелем столь эмоциональной беседы стал Ильич, отношение с которым портить не хотелось бы, именно он принял меня одним из первых, когда местные смотрели настороженно, не сближаясь. Ильич и Ильич из Гороховых меня познакомил, да и вообще всем своим видом показал, что мне можно верить. Даже Серёга до сих пор не в курсе, что я состоятельный человек. включивший своё дело по наследству и с успехом его развивающий. Для всех я обычный человек, прилетающий каждый год навестить сестру и развлечь себя охотой. Порываюсь возвратиться, но вовремя притормаживаю. Не сейчас. Пусть девушка успокоится, переварит нашу беседу, и тогда я вновь наведаюсь в гости. Необходимо реабилитироваться в глазах Ильича. К тому же, внучка для него очень важный человек, по факту единственный родственник. Спросить про сына и невестку Ильича посмел как-то, но в ответ получил гневный взгляд и явный намёк: не стоит лезть куда не просят. Поэтому до сих пор не в курсе, как получилось, что Маша осталась с дедом, и долгое время они прожили вдвоём. Половину его рассказов не слушал лишь создавая видимость интереса, потому как каждая встреча сопровождалась историями из жизни внучки, начиная с садика и заканчивая отъездом в Москву. Что же он рассказывал, закрываю глаза, вспоминая наши беседы, но в памяти всплывают лишь обрывки фраз, из которых не складывается чёткая картинка. А сейчас она бы не помешала. Когда ты собрал информацию о конкуренте, тебе есть чемкрыть? Но Маша не конкурент, лишь разгневанная женщина, которая может разнести в пыль моё гармоничное общение с Ильичом. Не успел сказать, что через 2 дня прилетит Женя, который требует охоту на соболя. Насколько я понял, это не так просто, как кажется на первый взгляд. Илич в красках описывал мне процесс, начиная от поиска троп и заканчивая ловлей, но я так и не понял В чём именно заключается сложность? От него мне нужен человек, который согласится полететь в тайгу, чтобы удовы летворить запросы Жени. Он человек состоятельный, и если решил примчаться из Москвы, то точно не просто так. Клечу, пока нельзя. Поэтому ползу к Серёге. Алёнка говорит, что ещё не вернулся с работы, но я напрашиваюсь подождать. Именно он тот человек, который восполнит мою глухоту в разговорах с Лёщом и позволит больше узнать о Маше. Здорово. Серёга отвлекает от мыслей. Меня ждёшь? Какого ещё? Улыбаюсь. Не к жене же не же твой пришёл. Чего? Друг подозрительно щурится, и я сразу вспоминаю, что все шутки, связанные с Алёной, воспринимаются остро. Стоп, стоп. Выставляю ладони. останавливая надвигающуюся бурю я шучу понял неудачно выразился ну ладно серёга скидывает рабочий костюм и сразу направляется к столу где жена уже выставляет ужин неудачно выразился он и весть иди и только после того как хозяин устраивается на стуле берёт в руку ложку и жадно вдыхает ароматы еды блаженно прикрыв глаза осмеливаюсь поступить так же. Серёга человек горячий, заводится по щелчку. Но и остывает быстро. Я узнал, как девушку зовут, которую вчера сбил. Опа! Вмиг оживляется готовый к рассказу. Даже приборы откладывает в сторону, сосредоточившись на мне. Удиви меня. Мария Метелина. Да ну на, Машка, Рассеянно блуждает взглядом по кухне, а затем кричит: "Алёнка, иди сюда!" А как только жена появляется в дверях, добавляет: "Ты знала, что метели навернулась?" "Нет, не видела её. А ты откуда знаешь?" Тон женщины не предвещает для Серёги ничего позитивного, но всем видом Алёна даёт понять, что информированность мужа ей не нравится. "Что не так?" Перевожу взгляд между супругами. Серёжа у нас за Машей ухаживал когда-то. Алёна расплывается в улыбке, но доброй её не назовёшь. Цветы, кафе, подарочки. Она ему взаимностью не ответила. Проще говорят, сшила. Не так всё было, бурчит друг, склонившись над тарелкой. Пару раз подкатил, но она прямо сказала, что я не в её вкусе. А тут я-то, да? и ты как раз в моём. Так и ты ж в моём, Алён, разводит руками. оправдываясь перед женой. 8 лет живём, трое пацанов, дом, семья. Что не устраивает? Всё устраивает. Кажется, оттаивает и, подойдя к мужу, обнимает, а затем целует в макушку. Это я так, чтобы не расслаблялся. Друг ждёт, пока останемся вдвоём, провожая взглядом Алёну до конца коридора, а затем наклоняется и шепчет: "Рвнует". Задорно подмигивает. Иногда такие моменты необходимы, чтобы внутри всё всколыхнулось. Ты про маску прямо вовремя сказал, а то собачимся последний месяц. Мне кажется, теперь ещё больше будете, или я что-то не понимаю? И не понимаешь, с гордым видом подтверждает Серёга. А почему? Потому что ты не женат. Женишься, проживёшь лет 5, А потом поймёшь, что любой огонь превращается в тлеющие угли и страсти стихают. Но такие моменты прекрасный метод вспомнить, что вы оба ещё горите. Так что там с метелиной? Быстро перескакивает на другую тему, слегка задачивая. Ничего. В смысле, ничего? Ты меня ждал, чтобы это рассказать? Извиниться же хотел за вчерашнее. Извинился? Да. Лучше бы не извинялся, усмехаясь, возвращаясь к событиям в доме Лича, поспрашивал у людей, все руками развели. Вспомнил про Лича, он-то всех знает. Пошёл к нему, чтобы узнать, а там та, которую искал, накинулась с порога. Не помог, не подвёз, не извинился, всех собак разом спустила. Извини, всё же, произнёс. Только это скорее вымученное одолжение получилось, чем искреннее сожаление. Тем дело кончилось. Хлопнул дверью и ушёл, напрягая то, что свидетелем нашей перепалки стало Лич. О, -о, О, он тебе Машку не простит, будь уверен. Тычит в меня пальцем, подтверждая опасения, прикидываю, как выпутаться из ситуации, останавливаясь лишь на одном варианте взять тебя в руки. усмирить раздражение и извиниться перед девушкой как положено с поклонами и расшаркиваниями. Серёк, вопрос есть. Как так вышло, что Ефремийич внучку сам воспитывал? Друг вскидывает взгляд, по всему видно, решает, стоит ли мне знать подробности жизни местных. Его сын был пилотом поисково-спасательного вертолёта, невестка врачом. Работали в одной смене. Раньше, когда связь, интернет и геолокация были не настолько развиты, потерявшихся в тайге искали с помощью собак на земле и авиации в воздухе. На очередном таком вылете попали в буран. Пилот не справился с управлением, вертолёт упал. На борту было 5 человек, никто не выжил. Тела нашли через неделю, когда погодные условия позволили отправиться на поиски вглубь тайги. Маше тогда 5 было. Жена Ильича давно умерла. Я её даже не помню. Он оформил опекунство над единственной внучкой, и стали они жить вдвоём. Сколько помню, везде вдвоём были. Он её всему научил: с маяком обращаться, стрелять, охотиться, нужными тропами ходить. Становится понятно, почему мир старика сосредоточен в одной девушке. Всё просто. Единственный родной человек на этой земле. Поэтому грузил меня рассказами о ней. восхищаясь умом и успехами, восхваляя, а часто и превознося. И стрелять умеет, улыбаюсь, как девчонка. А ты, Лёха, видел много стреляющих девчонок? Наглухмыляется всем своим видом, поддевая. Ни одной. Так вот, эта девчонка стреляет так, что мужик с опытом позавидует. Она из гладкоствольного ружья со 100 м попадёт в лося точно между ухом и глазом, свалив одним выстрелом. Сам свидетель. Это не пустые слова. Ого, удивлённо выдыхаю, вспоминая, как в прошлом году на охоте подстрелили лося и ещё 17 часов гонялись за подранком. Лось животное сильное, выносливое на рану и может доставить уйму проблем неопытному охотнику. Нас было пятеро. А точный выстрел не сделал никто. На догон даются сутки. Вот и носились толпой за зверем. Вот тебе и угу. Так что Машка на все 200% местная, а Ильич всяким хитростям научил, о которых никому не рассказывал. Так что соберёшься на охоту, бери метелину. Хотя тебе теперь даже мирная беседа с ней не светит. Ржёт. Потому как Мария Барышня злапамятная и придирчивая, а ты ещё толком не познакомившись, умудрился её сбить, да ещё и прощение попросить нечеловечески. По Облом по всем фронтам. Придётся ещё раз попробовать. Серёга на меня удивлённо смотрит, не понимая моей настойчивости. Через пару дней вдруг из Москвы прилетит человек он состоятельный, а у него желание есть соболиные шкурки, которые именно зимой представляют наибольшую ценность. Я хотел с лечом посоветоваться, кого лучше нанять для охоты, чтобы наверняка, а не впустую. Он заплатит сколько потребуется. Соболь, значит. Друг задумчиво потирает подбородок, отходит к окну и несколько минут молчит, обдумывая мою просьбу. Затем резко оборачивается, окидывая меня многообещающим взглядом. от которого становится не по себе. Есть такой человек. Он тебе за одну хотку 100 шкурок может снять. Кто такой? Радуюсь, словно ребёнок, помощи друга и тому, что не придётся обращаться к личу. Ну знаешь, ты главное цену озвучь. Чем выше цена, тем больше вероятность, что управимся за один раз. Понял. Муриф очень щедрый, и если в чём ты заинтересован, Но это не отменяет того, что перед Илечом нужно оправдаться. Киваю, и сам понимаю необходимость сгладить острые углы в сложившейся ситуации. Иначе в следующем году мне здесь будут не рады. Я тоже пойду. Зачем? Лёх, сто капканov, приманка, инструменты не 5 кг весят. Сам понимаешь. И нужен вертолёт. Не вопрос, всё оплатит Только скажи, когда и где? Мысленно я уже позвонил Мурееву и сказал, что всё схвачено. Близкий друг отца, он лет на 7 старше меня, но в нашем бизнесе очень давно. Родитель лично просил всё устроить для Евгения Андреевича в лучшем виде. Завтра? Что завтра? Алёнка, появившаяся в дверях кухни, реагирует на последнее высказывание мужа. На работу завтра, пятница. что очень радует. Вот чёрт. Тяжело вздыхает. Завтра в доме культуры концерт в честь старого нового года, а перед ним праздник для детей. Старого? Фыркает. Кто старый новый год отмечает? Все. Все. Две пары глаз устремляются на меня, отвечая синхронно. Перед Новым годом мы всех дела, заботы, бегодня. Стол накрыть, подарки приготовить, гостей принять, родню. А на старый можно и расслабиться. Детей развлечь самому развеется. Думала, ты со мной пойдёшь? Славка участвует в концерте, да и с тремя пацанами сама не справлюсь. Гладит муж её по плечу, посматривая умоляющим взглядом. Просили выйти на работу, хотя бы часов до 4. Уже обещал. Я могу пойти, выдвигаю свою кандидатуру, чтобы ублажить Серёгу, и предстоящая охота прошла удачно. Друг придирчиво меня осматривает, сканируя взглядом. А что? Все в курсе, что мы дружим. Пацаны меня знают, и Алёне легче будет. Легче ведь? Смотрю на жену друга, которая согласно кивает, поддерживая идею. Горохов пару минут обдумывает моё предложение, но, видимо, прикинув, что в случае отказа жена ему это ещё не раз припомнит, соглашается. За 4 года я ни разу не присутствовал на сельских концертах и мало представляю, как проходят подобного рода мероприятия. Завтра мне представится такая возможность, и внутреннее чутьё подсказывает, всё будет не так просто.